Глава вторая. У меня нет времени ждать. Я забираю её в замок. И тут я ещё больше начала чувствовать своё тело. Спина зачесалась, будто иголочки начали впиваться в неё. Я попыталась пошевелиться. О, ура! Я могла двигаться. Просто прекрасно. Вот только я не хотела никуда забираться. И как же мне щекотало спину. Я вновь поёрзала, не сильно, едва заметно. Я бы подождала, когда она проснётся. Переход забрал часть её сил, так восстанавливая их поскорее. Раздражённо продолжал его величество. Конечно, а вы поставьте мне защиту от пустоты. Послышался рык, животный. Меня аж до дрожи пробрало. "Идём", кратко ответил мужчина. Какой-то он злобный, да и не понравился мне по голосу. Не то чтобы он был некрасивый, просто разговаривает так, будто у него пыль под ногами мешается. Я уже могла пошевелить пальцами на руках. А потом по спине пробежал холодок, щёки налились жаром. Кошмар. Я ведь реально куда-то попала. И машина меня не сбивала, наверное. Либо я в глубокой коме и вижу сон. Точно. Можно же спать в той же коме, видеть сюжеты. Фильмы про это явление не дадут соврать. Ага. И тогда какой-то симпатичный врач будет меня спасать. А вот то, что я сейчас слышу, всего лишь моя фантазия. Вот так и буду думать. К тому же, поучаствовать в собственной фантазии, почему бы и нет, даже интересно будет. Там и врачи меня спасут, и я вскоре вернусь в нормальное состояние. Ваше Величество, давайте я вам настойки дам, успокоим нервы, вам полезно будет. И для дракона вашего тоже. Я вам, как истинная ведьма, это советую. Не стоит пренебрегать советами. Ладно, давай свою настойку. Согласился он всё же. Но мне вскоре пора возвращаться в замок вместе с проводником. О, ваше величество, вы ещё успеете её инициировать, но пока что нельзя. Она не проснулась. Как бы вы ни спешили, надо подождать. Ждали 6 лет, подождите ещё хотя бы денёк. Голоса той двойницы удалялись. Видимо, женщина увела короля в другую комнату. Вот и прекрасно. Я прислушивалась к своему телу. Подвижность возвращалась. Я уже могла пошевелить не только пальцами, но и руками, и ногами тоже. Здорово. Открыла глаза и тут же зажмурилась, похлопала ресницами, стараясь привыкнуть. Пусть тут и было темновато, но от чего-то глазам стало больно. Скорее это ощущение прошло. Я привыкла к свету в этой комнатки. Ну и интерьерчик тут. Всё такое тёмное, в углу виднеется паутина, и мне кажется, что паук сейчас смотрел на меня с каким-то гастрономическим интересом. А ещё тут даже свисало нечто с потолка, будто тина натянутая. Так вот почему тут так воняло болотом. Всё такое глинистое. Как говорится, для строительства мы взяли всё то, что дала природа. Покосилась в сторону, увидела кособокий деревянный стол, стоящий слишком криво. Даже удивительно, как он до сих пор не упал. Опустила глаза. Я лежала на какой-то тряпке, которая, судя по ощущениям, покрывала копну сена или чего-то подобного. потому что до сих пор ощущала, как что-то впивалось в мою спину. Втянула в воздух излишне резко, в носу защепало. Я не выдержала и сильно чихнула, аж приподнялась с места. Ой, потёрла нос. Послышался скрип сбоку. Из перекошенной двери показалась женщина непонятного возраста, сгорбившаяся и сутулая. Позади неё виднелся темноволосый мужчина. И если это тот самый король, то моё почтение. Они оба вошли внутрь и уставились на меня, а я на них Женщина была одета в лохмотье, зато мужчина в красивом камзоле, расшитом драгоценностями. У него тёмные волосы, а цвет глаз я с такого расстояния не видела. Широкие плечи, а по фигуре видно, что он посетитель тренажёрного зала. Если, конечно, в моей фантазии есть такие. Он смотрел на меня из-под полуопущенных ресниц и, судя по взгляду, хотел испепелить на месте. Даже стало неловко. Хотелось отвести глаза, но я не стала этого делать. «Здрасте», – кивнула я. Что-то ты рано проснулась, отозвалась женщина задумчиво взглядом на меня. Как получилось? я пожала плечами, видимо, перевела взгляд на короля. Прекрасно, я её забираю, ответил тот. Куда? переспросила я, сделав вид, что не понимаю, о чём речь. А где я вообще? похлопала ресницами. Мужчина горделиво посмотрел на меня. Всё же холодок опять пробежал по спине. уж слишком всё было натуральным даже для сна. Запахи, звуки, ощущения, место приключений сжалось. Казалось, что я находилась реально в другом месте, и что машина меня на самом деле не сбила. "Ты, дорогуша-проводник", начала ведьма. "И ты нужна его величеству. У нас нет времени объяснять". Она идёт со мной. Я ей сам всё расскажу. "Излишне грубо", сказал король и сделал шаг ко мне. "А если я с вами не пойду? И я вообще не проводник никакой". Тут же возмутилась я. «Ваше Величество, я же говорила, что нельзя так грубо!» Продолжила ведьма. «Не пугайте девушку!» «Я не пугаю. Она исполнит свое предназначение!» Сказал тот. «Вставай!» И посмотрел на меня так, будто я тут же должна была подскочить и еще попрыгать на одной ножке. Я вздернула голову. «А я не могу!» Ответила я. «И не собираюсь!» И это была правда. Ноги меня еще не слушали с толком. Король прикрыл глаза пальцами. Она ещё и неходячая. Сейчас я её своей настойкой подниму. Ведьма подскочила ко мне и протянула чашку, от которой пахло травами. Я с ужасом посмотрела на неё. Востановишь силы и поможешь его величеству? А да мой? Я тут же спросила её. Она отвела взгляд, будто что-то скрывая, а потом: "Да мой". Ответила она.